Глава 9. На запад. Кремниевая долина 1994-1995 годы. Летняя стажировка. В 1990-х годах амбициозных студентов университетов Лиги Плюща тянуло либо на восток в позолоченные миры банков на Уолл-стрит, либо на Запад, к технологическому утопизму и предпринимательскому рвению Кремниевой долины. Учась в Пенне, Маск получил несколько предложений по стажировке с Уолл-стрит, и они были довольно заманчивы, но финансы его не интересовали. Он считал, что банкиры и юристы не вносят достаточного вклада в общество. Кроме того, ему не нравились студенты, с которыми он встречался на занятиях по бизнесу. Гораздо больше его манила Кремниевая долина. Шло десятилетие рационального энтузиазма, когда можно было просто прибавить .com к любой фантазии и ждать, когда Сент-Хилл-Роуд к тебе потянется караван Порше с венчурными капиталистами, готовыми выписать чек. Маск получил свой шанс летом 1994 года, когда окончил третий курс и попал на две стажировки, связанные с тем, что нравилось ему больше всего — электрическими автомобилями, космосом и видеоиграми. Днем он работал в исследовательском институте «Пинакл» в команде из 20 человек — которая заключила с Министерством обороны несколько скромных контрактов для изучения ионистера, или суперконденсатора, разработанного ее основателем. Конденсатор — это устройство, способное в течение короткого времени удерживать электрический заряд и быстро высвобождать его И сотрудники Pinnacle полагали, что могут создать достаточно мощный конденсатор для питания электроавтомобилей и космического оружия. В работе, которую Маск написал в конце лета, он подчеркнул. Важно отметить, что ультраконденсатор представляет собой не просто усовершенствованную версию старого устройства, а принципиально новую технологию. Вечерами он трудился в небольшой компании Rocket Science в Пало-Альто. Она занималась разработкой видеоигр, и когда Маск однажды вечером пришёл в офис и спросил, может ли получить работу на лето, ему предложили решить задачу, которая поставила всех сотрудников компании в тупик. Как добиться, чтобы компьютер одновременно читал графику, сохранённую на cd rom и передвигал аватар по экрану. Маск решил спросить у других хакеров на интернет-форумах, как обойти биос и считыватель джойстика с помощью DOS. «Никто из опытных инженеров не смог решить эту проблему, но я справился с ней за две недели», — говорит он. «Это произвело впечатление» и Маску предложили полноценную работу, но сначала ему необходимо было окончить университет, чтобы получить американскую рабочую визу. Кроме того, он понял, что фанатично любит видеоигры и вполне может делать деньги, разрабатывая их, но все-таки не готов посвятить этому свою жизнь. «Я хотел оказать большее влияние», — поясняет он. Король дороги Одной из прискорбных тенденций 1980-х стало превращение компьютеров и автомобилей в закрытые устройства. Открыть компьютер Apple II, разработанный Стивом Возником в конце 1970-х годов, и поиграть с его начинкой не представляло труда. Но открыть «Макинтош», созданный Стивом Джобсом в 1984 было практически невозможно. Подобным образом дети в 1970-х и раньше росли, копаясь под капотами машин. Они чинили карбюраторы, меняли свечи и увеличивали мощность двигателей. Они знали, каковы на ощупь клапаны и смазка. Этот практически и деятельный подход применялся даже к радио и телевизорам. При желании можно было самостоятельно менять в них лампы, а потом и транзисторы, имея общее представление о работе электроплаты. Тенденция к производству закрытых и запечатанных устройств привела к тому, что большинство технарей — которые выросли в 1990-е, склонялись к разработке программного, а не аппаратного обеспечения. Они не знали сладкого запаха пайки, не писали код, который заставлял все микросхемы петь. Маск отличался от них. Он любил не только программное, но и аппаратное обеспечение. Он умел программировать, но также прекрасно разбирался в физических компонентах — таких как аккумуляторные элементы и конденсаторы, клапаны и камеры сгорания, топливные насосы и приводные ремни. Но особенно Маск любил возиться с машинами. В то время он ездил на 20-летней BMW 300i, а по субботам копался на автомобильных свалках Филадельфии в поисках деталей, чтобы ее усовершенствовать. У него была четырехступенчатая коробка передач, но Маск решил обновить ее, как только БМВ стали выпускать пятиступенчатые. Позаимствовав подъемник в местной мастерской, он сумел с помощью пары шайб подогнать пятиступенчатую коробку к четырехскоростному автомобилю. «И он стал летать», — вспоминает Маск. Когда летние стажировки 1994 года подошли к концу, они с Кимбалом поехали на этой машине из Палу-Альто в Филадельфию. «Мы оба думали, что университет отстой, поэтому не спешили возвращаться», — рассказывает Кимбл. «и три недели катались по стране». Машина много раз ломалась. Однажды они привезли ее в автосалон в Колорадо-Спрингс. Но после ремонта она снова вышла из строя, и они дотолкали ее до стоянки грузовиков, где Илон успешно переделал все за профессиональным механиком. На этой же БМВ Маск отправился в путешествие со своей девушкой, Дженнифер Гвин. На рождественских каникулах 1994 года Они приехали из Филадельфии в университет Квинс, где по-прежнему учился Кимбл, а затем в Торонто в гости к матери Маска. Там он подарил Дженнифер изящное золотое колье с гладким изумрудом. У его матери было несколько таких колье, которые лежали в шкатулке в ее комнате. Илон сказал, что камни добыты в изумрудной шахте его отца в ЮАР и вытащил одно из них из шкатулки», — отметила Дженнифер 25 лет спустя, выставив колье на онлайн-аукцион. На самом деле, давно обанкротившаяся шахта находилась не в ЮАР и принадлежала не его отцу. Но тогда Маск не возражал, чтобы у людей складывалось именно такое впечатление. Окончив университет весной 1995 года, Маск решил снова пересечь страну и добраться до Кремниевой долины. Он взял с собой Робина Рена, которого заранее научил водить машину с механической коробкой передач. Они заехали в только что открытый аэропорт Денвера, где Маск хотел посмотреть на систему обработки багажа. Он восхищался тем, как роботизированные механизмы работали с багажом без вмешательства человека, говорит Рен. Но система была ужасна. Маск вынес урок, который ему пришлось усвоить снова, когда он стал строить в высокой степени роботизированные заводы Тесла. Она была чрезмерно автоматизирована, и они недооценили, насколько сложной оказалась созданная система», — говорит он. Интернет — волна. В конце того лета Маск планировал пойти учиться в аспирантуру Стэнфорда, где собирался заниматься материаловедением. По-прежнему увлеченный конденсаторами, Он хотел выяснить, как с их помощью питать энергией электроавтомобили. «Я думал использовать продвинутое оборудование для производства чипов, чтобы сделать твердотельный ультраконденсатор с достаточной удельной энергоемкостью для перемещения автомобиля на дальнее расстояние», — поясняет он. Но к началу учебного года он стал сомневаться в своем решении. Я понял, что могу провести в Стэнфорде несколько лет, защитить диссертацию, но прийти к выводу, что создать такие конденсаторы невозможно, — говорит он. От большинства аспирантур никакого толка. А таких, которые и правда двигают прогресс, и вовсе почти нет. К тому времени он сформулировал жизненную установку, которую повторял как мантру. «Я думал о том, что действительно повлияет на человечество», — говорит он, и выделил три вещи — интернет, возобновляемую энергию и космические путешествия. Летом 1995 года ему стало ясно, что первый из них — интернет не будет ждать, пока он окончит магистратуру. Всемирная сеть только что открылась для коммерческого использования, и уже в августе на IPO вышел браузерный стартап Netscape, рыночная стоимость которого за день взлетела до 2,9 миллиарда долларов. На последнем курсе Пэна у Маска родилась идея для интернет-компаний. Тогда в университет пришел представитель оператора телефонной связи Ninex, который рассказал о планах по запуску онлайн-версии телефонного справочника «Желтые страницы». Он отметил, что каталог Big Yellow будет интерактивным. Пользователи смогут настраивать вывод информации под собственные нужды. Маск подумал как оказалось совершенно правильно, что Ninex понятия не имеет, как сделать каталог по-настоящему интерактивным. «Почему бы нам не сделать это самим?» — предложил он Кимболу, и взялся за создание кода для совмещения делового справочника с картой. Братья назвали свой проект «виртуальным городским навигатором». Прямо перед началом учебного года в Стэнфорде Маск съездил в Торонто, чтобы посоветоваться с Питером Николсоном и Скоттио Банк. Что лучше, работать над виртуальным городским навигатором или пойти в аспирантуру? Николсон, который получил докторскую степень в Стэнфорде, не стал ходить вокруг да около. Интернет-революция случается лишь раз в жизни, поэтому... Пусть железо, пока горячо, сказал он Маску, прогуливаясь с ним по берегу озера Онтарио. В аспирантуру пойти еще успеешь, если будет желание. Вернувшись в палу Альто, Маск сказал Рену, что принял решение. Мне просто необходимо поставить все остальное на паузу, заявил он. Я должен поймать интернет-волну. Однако маск подстраховался. Он официально зачислился в Стэнфорд, но сразу же попросил отсрочить начало учебы. «Я написал программу с первыми интернет-картами и справочной информацией из желтых страниц», — сказал он Биллу Никсу, профессору материаловедения. «Меня, вероятно, ждет провал, и в этом случае я хотел бы вернуться». Никс ответил, что Мас, конечно, может отложить учёбу, но предположил, что он никогда не вернётся в университет.